Голова 501. Юрий. Российскому офицеру, стоявшему перед Зуи, на вид было больше 30 лет. Он был абсолютно лысым, имел злобное лицо, левый глаз покрывала черная кожаная повязка, в единственном глазу мерцал коварный холодный огонёк. С приходом офицера температура в помещении заметно опустилась. Он носил идеально выглаженную российскую офицерскую форму, на погонах сверкали две звезды. При виде одноглазого офицера лицо, стоявшего рядом проводника, и исказилось в ужасе, точно к нему подошел сам дьявол. Он в панике устремился к выходу. Офицер сел напротив Цзуи и острым взглядом будто пронзил его черепушку. Цзуи, встретившись с ним взглядом, остался абсолютно равнодушным. «Меня зовут Юрий Владимиров». Офицер заговорил. «Я командир 7-й бригады пограничных войск Российской Федерации. Мне было приказано разыскать и задержать преступника» который подозревается в угрозе национальной безопасности. Мы не имеем намерения с вами конфликтовать. Я приношу вам извинения за безрассудное поведение моих солдат». Договорив, он чуть-чуть опустил голову, как бы выражая сожаление. Этот российский офицер от точно говорил по-английски, в голосе слышались электронные призвуки, будто говорил какой-то искусственный интеллект. На слух такая речь казалась немного странной. Адзуис улыбка ответил. «Я принимаю ваши извинения» он пододвинул к офицеру лежавший на столе автомата К-74. С виду офицер по имени Юрий Владимиров как будто бы был очень вежливым человеком, но в действительности, едва войдя в вагон-ресторан, он выпустил наружу духовную силу, содержавшую в себе густую смертельную ауру. Эта духовная сила беззвучно устремилась к и и оказала на него невидимое давление. Она лишь мельком затронула проводника, из-за чего то чуть не обделался от страха. Но даже будь духовная сила Юрия мощнее в 10 раз, Ему не стоило надеяться на то, чтобы пошатнуть сознание от Зуи. Он понял, что Зуи очень силен, поэтому вел себя так вежливо. А в данный момент на ультратонком жидкокристаллическом дисплее высокого разрешения, что было встроено в повязку на левом глазу Юрия, быстро мелькали фотографии людей. Эта глазная повязка на самом деле являлась высокотехнологичной экипировкой. Просканировав лицо Зуи, она связалась с базой данных и начала устанавливать личность Зуи. Сканирующая способность повязки была поразительная, можно было эффективно раскрывать различные маскировки, включая косметическую операцию. Однако результат сканирования разочаровал Юрия, поскольку Зуи не оказалась в первоклассной базе данных Российской Федерации, а отсутствовали совпадения с каким-либо высокоуровневым экстрадинаром Китая. Если бы можно было, Юрий без колебаний арестовал Зуи и с помощью духовной способности провел жестокий допрос, чтобы вытянуть из него все тайны потому что никому не дозволено подрывать авторитет российской армии. Но Юрий вовсе не был диким медведем, который не думает головой. Он не смог выяснить истинный уровень сил Дзо И, и не знал его настоящей личности, поэтому предпочел отступить. Впрочем, других вариантов и не было. Вступил он в ожесточенный бой с на этом рейсе, и тогда ему не удалось бы ответить за последствия. «Спасибо за понимание», — офицер встал и, поправив форму, произнес: «Желаю вам приятной поездки». Уходя, он забрал с собой уцелевший АК-74. Вскоре пришли два безоружных российских солдата и максимально быстро собрали с пола куски автоматов. Раздался сигнал. Поезд, следовавший китайско-европейским рейсом, постепенно набрал скорость и продолжил свой путь. Проводники и повара вернулись в вагон-ресторан. Хотя большинство людей выглядели встревоженными, они понимали, что неожиданная буря уже позади. Закончив завтракать, Дзи вернулся в купе. Во второй половине того же дня он прибыл на первую остановку своего европейского путешествия в прибалтийский город Каунас. Каунас являлся городом с давней историей, его вокзал был построен сто лет назад, старое здание было выполнено в стиле барокко, имело яркую позитивную окраску, каждый турист в таком месте обязательно должен был сфотографироваться. Каунасу как третьему по величине города Прибалтики крупно повезло, потому что в течение последних веков пожар войны так и не коснулся его. Вспыхнувшая несколько десятилетий назад гражданская война никак отрицательно не повлияла на него. В Прибалтике уже был восстановлен мир, так как нас являлся известным туристическим городом и через него пролегал китайско-европейский рейс, то вместе с Цзуи из поезда вышло немало пассажиров. Цзуи поймал на вокзале старое такси. За рулем сидел весь заросший бородой мужчина грубой внешности. Сперва он с явным акцентом по-английски спросил Цзуи про место назначения, Затем осведомился у него о цели приезда в Каунас. Просто путешествовать или подыскать себе жену среди прибалтийских женщин. Его вопрос рассмешил Зуи. Прибалтика хоть и была экономически отсталой и слабой страной, зато и белокожими длинноногими красавицами. В последние годы многие прибалтийские девушки уезжали в Китай в качестве моделей, некоторые из них выходили замуж за китайцев. Из-за гражданской войны сильно нарушилось соотношение прибалтийских женщин и мужчин, Женщина казалась намного больше мужчин, а в Китае ситуация была абсолютно противоположная, Ведущие его спрос спроса-предложения. Подрабатывать в Китай уезжало все таки ограниченное количество девушек. К тому же по прибытии в Китай они ставили высокие требования к мужчинам, поэтому немало китайских холостяков предпочитало сразу ехать в Прибалтику, чтобы найти настоящую любовь. В Каунасе имелось несколько посреднических структур для заключения международного брака. Очевидно, таксист хотел дополнительно подзаработать, Естественно, у него ничего не вышло, тем не менее, по прибытии в назначенный отель Зуи дал ему неплохие чаевые, отчего тут улыбнулся во весь рот. Цзуи забронировал номер в трёхзвёздочном отеле «Тюльпан». Несмотря на невысокий уровень обслуживания, отель располагался всего в двух километрах от военной базы Каунаса, где в прошлом размещались российские войска. Цзуи снял обычный одноместный номер и специально попросил на ресепшене, чтобы ему выделили номер на одном из верхних этажей отеля. Таким образом, он сможет увидеть высока общий вид уже давно закрытой военной базы. Поужинал Дзуи в ресторане отеля. Уровень цен на Прибалтийскую еду был низкий. Если считать в юанях, то даже в таком туристическом городе, как Каунас, можно было менее чем за 100 юаней устроить довольно пышный пир. После ужина Цуи вернулся в свой номер и позвонил Баор. Затем умылся и лег спать. Глубокой ночью в дверную щель номера Зуи неожиданно просунули тонкую трубку. Белый дым, не имевший никакого запаха, быстро распространился в воздухе. Спустя примерно две минуты послышался легкий щелчок. Кто-то снаружи открыл запертую дверь. В комнату бесшумно прокрались два призрачных силуэта.